Прошло больше двух месяцев, когда Максим впервые ощутил скуку. Он давно излазил вдоль и поперек все окрестности. Заготовленные им дрова уже не вмещались под навесом. Рыбалка постепенно потеряла свою прелесть, став просто способом добывания пропитания. Максим даже испугался, почувствовав, что волшебство этого места постепенно исчезает. Все чаще и чаще в его сознании стали проскальзывать мысли о доме. И еще страх. Максим все острее понимал, что ему придется жить в этой избушке еще очень долго. Сейчас конец июня, значит впереди еще весь август, вся осень и вся зима, да и почти вся весна. Месяца десять – это очень долгий срок. Максим как мог гнал эти мысли, придумал себе новые занятия. Подремонтировал избушку, соорудил из найденных пустых бутылок и банок замысловатый музыкальный инструмент. Потом налег на физические тренировки. Тренировался до пота, до изнеможения. Ежедневные пробежки по лесу стали для него столь же необходимы, как еда и воздух. Не забывал и о магических практиках. Но покоя в душе так и не наступило. Все чаще Максим задумывался о том, правильно ли сделал, связав свою жизнь с хакерами. И не было ли это самой большой ошибкой в его жизни. Благодаря им он потерял привычный уклад жизни. Благодаря им теперь сидит в этой убогой лесной избушке. Да, мир хакеров полон тайн, с ними интересно. Но стоит ли оно того, и не лучше ли было просто спокойно жить, так как живут все. Это была одна сторона медали, однако рядом всегда вырисовывалась и другая. Максим думал о том, как много узнал за последнее время, думал о мире сновидений. Наконец, думал об Оксане. Ведь если бы не хакеры, он бы никогда ее не встретил. Больше всего Максим удивлял то, с какой легкостью меняется его взгляд на вещи. Еще минуту назад он мог радоваться тому, что с ним произошло. А теперь его снова грызла тоска. Ему хотелось сесть в лодку и отправиться в путь. 120 километров вниз по реке, потом бросить лодку, около 30 километров пешком, и он выйдет к людям. Тогда все закончится. Проходило несколько минут, и Максим опять ужасался своим мыслям. Как он мог подумать о таком? Подобный разброд мысли привел к удивительному результату. Максим перестал доверять себе. Он окончательно убедился в том, что наши желания, мысли, эмоции... определяется исключительно положением точки сборки. Смещается она, меняется и осознание, а значит и взгляд на вещи. Лучший способ думать – это не думать вообще, именно так говорил учитель Кастанеды. Теперь Максим волей-неволей был вынужден с этим согласиться. Весь конец августа и первую половину сентября лили дожди, потом по утрам стало подмораживать, чувствовать в приближении зимы. Максим воспринял это с невольным страхом. Да, дров ему должно хватить, но ведь и морозы здесь не шуточные. В начале октября земля покрылась снегом, Максим почти перестал выходить из дома. Он понимал, что тепло придет теперь месяцев через пять, не раньше, но воспринял это уже без особых эмоций. Медленно, очень постепенно в его душе устанавливался покой. Он не был вызван какими-то логическими рассуждениями. Этот покой просто был. Максиму казалось, что он даже начинал улавливать кое-какие различия между разными видом покоя. Так, когда он приплывал сюда, его поразила владевшая этим миром тишина. Она буквально поглотила его, навязала ему свое безмолвие. Но то была тишина места. Нынешняя тишина была другой. Она принадлежала другим измерениям. Максим не мог ответить на этот вопрос, но чувствовал, что эта тишина другая. Ее не могло нарушить ничто, ни треск поленьев в печи, ни завывание ветра на покрытые морозом узорами и стеклами. Эта тишина просто пришла и осталась. Новый год Максим встречал целых четыре раза. Первый раз по своему местному времени, потом по новосибирскому. Знал, что в эти минуты в Кленовске поднимают бокалы. Третий раз встретил Новый год по московскому времени вместе с ростовчанами. Наконец, четвертый раз отметил праздник по времени киевскому. Очень жалел, что не смог позвонить родителям. Что не додумался хоть письмо написать и оставить его Оксане. Пусть бы бросил в почтовый ящик перед Новым годом. Увы, умные мысли всегда приходят слишком поздно. Наступление Нового года он отмечал вином из голубики, собственного приготовления. Собирал ее осенью специально для этого случая. Даже немного гордился этим вином, жалел, что некого им угостить. Родителей он все же поздравил, отыскав сновидение. Это казалось нелегко, но Максим справился. Не знал, вспомнят ли они эту встречу, но это было уже не столь важно. Больше никого не искал, помню запрет Бориса. Теперь этот запресс уже не казался глупым или жестоким. Максим чувствовал, как много ему дали эти месяцы одиночества. Он стал другим человеком. Его взгляд на многие вещи кардинально изменился. В сознании прочного царил покой. Максим чувствовал, что стал гораздо ближе к окружающему его миру.